на работе. Когда на войне какой-нибудь офицер отличался такими большими способностями к воровству, что это угрожало распадом той части фронта, которой он командовал, или когда его тупость доходила до такого предела, что это было очевидно для всякого осла, то его назначали начальником лагеря военнопленных или частью его. Человек-солдат, попавший в плен, тем самым хранил себя заживо. государству, гражданином которого он являлся, он был уже не нужен, потому что ему нельзя было приказать убивать солдат другого государства. А тому государству,чей армией он сдался, его жизнь была безразлична. Он исчез с фронта, и если он выдержит до конца всё остальное, то это его частное дело. Я был также в России и жил в плену в так называемой пленной рабочей роте, где у нас был начальником полковник, который под перемышлим, командовал целой бригадой. Это был такой идиот, что даже те русские солдаты, которые первый раз в своей жизни увидели железную дорогу, когда их везли на позицию, издевались над ним. Нас фронта его послали не домой, а сделали начальником 240 пленных. Сотни тысяч трупов в пленнах, погибших в лагерях России, Германии, Австрии и других воевавших государств. Вот результат деятельности таких начальников. Свекловица, которая растёт у Миловец и Йозефова, пшеница, которая волнуется на полях России, теперь выпиет об их деятельности. Они пленных превращали в удобрение для полей своей дорогой родины. Лагерь Воронежа, куда попали Швейк и Марик, был только проходным лагерем. Оттуда пленные посылались на работы. комендантом в этом лагере был старый капитан Александр Фёдорович Попов. Особенности, которые привели его к этой профессии, были развиты в его характере почти равномерно. Он давал пленным хлеба меньше, чем полагалось, воровал мясо, не давал им сахара и приказывал чай заваривать в котлах. Повара, состоявшие также из военнопленных, чаи оставляли у себя, а воду красили пеплом. Возможно, что его деятельность на этом поприще была во бы более интенсивной, если бы он не встречал препятствий со стороны начальника воинского округа казачьего генерала Захарова и инвалидов Донских казаков, прикреплённых к этому лагерю. Захаров, человек интеллигентный, строгий, начальник часто навещал лагерь, выслушивал жалобы пленных и спрашивал их о жизни в России. Донские казаки тоже хорошо выдрессированные солдаты относились к пленам внимательно, по-военному, как побеждённым солдатам, и их гордость не позволяла им обоворовать пленных. Другая особенность попова состояла в том, что он был убеждён, что центральная держава посылает такое количество пленных в Россию добровольно, что в они подняли восстание и вызвали критическое положение внутри страны. Итак, как из опыта русской революции 1905 года, он объяснил, что в восстании раньше всего начинается там, где люди благодаря долгому общению знают друг друга, кто стремился разобщить и изолировать пленник друг от друга.